Через пару дней все пошло по-прежнему, только чувство одиночества время от времени мучило Кая. Он заглушал его интрой. Кай часто вспоминал Лиа, но теперь его чувства словно покрылись пленкой, не пропускающей свет. Иногда он думал о ней со злостью и обидой, иногда с теплотой и неясной тоской. Дни сменяли друг друга, превращаясь в декады. Кай ходил на учебу, на праздники и вечеринки. Он делал все автоматически, будто робот, но иногда искал в прохожих Леа. И тогда тоска пыталась пробраться в его сердце.